Явно ни к селу, ни к городу. Вот сейчас Ксения Ивановна обнаружит вдруг, что она, Марина, заика. Или на сцен движения ей скажут, что у нее одна нога короче другой. Или Мария Яковлевна, или... Так что же все-таки давало ей силы и уверенность в себе? Как ни странно, чувство собственного превосходства. Впрочем, это не значит, что она могла бы сама для себя назвать это именно так. Ни в коем случае, потому что чувство собственного превосходства ассоциируется в ее сознании с высокомерием или презрением к остальным, а такого в Марине не было никогда. Но, внимательно присмотревшись к своим однокурсникам, она вдруг поняла, что в чем-то не только не хуже, не слабее, чем они, но и лучше, сильнее и даже умнее. Многие из них, бывшие школьники или только что пришедшие из армии ребята, или приезжие, которые еще не так напичканы информацией и не так обросли новыми связями, стремились с ней сблизиться, пытались откровенничать, делиться, втягивать в свои дела. Марина не отталкивала их, вовсе нет, но и принять не смогла. И они как прильнули, так и отхлынули. Впрочем, она, кажется, никого не обидела. Почему-то только мариник Ксане и Анечке удалось попасть в число приглашенных на Малую Дионисию. Это как раз проходили на истории античного театра, откуда и родился термин «Малая Дионисия», устроенную Витькой Лагутиным. Как сообщил Витька, предок с Зойкой после больницы укатил в Коктебель. Почему такое сборище и стало возможным? Мальчиков Витька позвал почти всех, даже Стасика. Хотя от Витьки было получено строжайшее предупреждение не обнародовать это событие, но слухи просочились. Почему Марина, столь яро сопротивлявшаяся ненужным связям, приняла приглашение, она и сама не знала. Наверное, поддалась уговорам анечки Уже в преддверии празднества случился скандал. Лаурка, размазывая слезы по щекам, при всех подошла к Витьке и сказала, «Почему приглашен Клим и не приглашена я?» «Потому что ты соплюха, рано тебе еще». Все, а присутствовала вся группа, разом потеряли дар речи и движения. Первым сориентировался Игорь Иванов. Он подошел к Витьке вплотную и закатил ему такую артистичную, от души пощечину, что даже строгая Мария Яковлевна... будь она тут, поставила бы ему, наконец, пять с плюсом за мастерство. Обиженная в слезах, Лаурка опять умудрилась не растеряться, и с криком «Хоть один настоящий мужчина» повисла на шее теперь уже у Игоря. Игорь по медвежьей топтался, но освободиться от Лаурки не сумел. Марине почему-то бросилась в глаза белая, белее обычного лицо Анечки, обращенная на Витьку. в глазах у анечки было такое сострадание к нему объяснить которое марина так для себя и не сумела ксанка вся красная никому не обращаясь сказала все же достаточно громко после закатившейся звезды эдит пив на горизонт выкатилась новая лаур пиявка и убежала случилось немая сцена игорь с лауркой на шее, бледная Аня Воробьева, Лагутин, то ли злой до предела, то ли раздавленный, Клим, довольно смущенный, а потому с нагловатой предательской улыбочкой на устах, Марина, растерянная, как бывало с ней, зачастую, когда чего-то в только что происшедшем она не понимала. Ироничная Жанна, неуязвимая мышка Вали Ермакова, тоже, кстати, не приглашенная Виктором. Стасик. И тут на пороге аудитории появился странный человек, сопровождаемый процессией детей самых разных возрастов. В этом явлении не было бы ничего удивительного, если бы человек шел так, как положено ходить людям его возраста, а было ему, как все потом рассмотрели, под сорок. Но человек этот очень уверенно шел на руках. Его примеру С меньшим успехом, правда, следовали и разнокалиберные мальчишки. Девчонки шли гусиным шагом и несли каждое по громадному стеблю гладиолуса.